Виднелись ее золотистые пряди, наверное, все-таки подкрашенные, потому что у корней волосы были темные. Выходило, что сам я расположился в пейзанкиной койке, и действительно от наволочки доносился запах ее незатейливых духов, типа Быть может. Меня чуть замутило. В окне светлело утро.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 Программиста ВЦ алгоритм Константина Гуманкова. Горько разочарованный в своей наружности, я тихо, чтобы не разбудить Алу, направился к двери. Костя, подожди. Я оглянулся. Она сидела в кровати, трогательно придерживая одеяло у груди. И хотя, конечно, после послепраздничное утро не украшало ее, я, тем не менее.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 Я заставил мой кокон-самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с какими-то отпечатанными принтером цифрами. Моего троглодицкого знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять. В руках у меня счет за вчерашнее шампанское, а колонка цифр, как подсказал мне мой...